Лиана и Лавр провели в заброшенном городе еще не меньше двух месяцев. А может и все три. Следить было трудно, потому что ничего не менялось вокруг. Лавр рос не по дням, а по часам. Он уже начал очень хорошо разговаривать. Физика тоже не отставала. Постепенно в нем проснулась жажда движения, и он начал бегать и лазить везде, где только можно. Сначала Лиана очень пугалась этого, потому что периодически обнаруживала Лавра, висящим на какой-нибудь высокой галерее, и не знала, что делать. Кричать было опасно, можно было напугать его, приходилось ждать, пока он сам спустится. Она его отчитывала, а он смотрел на нее удивленно, хлопал глазами и не понимал, в чем он провинился. Яр ей пытался объяснить, что для Лавра это очень легко, и поэтому он не видит в этом проблемы, что он сильный и ловкий, и висеть там, для него расплюнуть. Он уверен в своих силах, поэтому и не боится. Но она долго не могла к этому привыкнуть, и каждый раз сердце у нее замирало. А Лавр как будто специально забирался все выше с каждым разом, ловко прыгал между зданиями на довольно большие расстояния, и поделать с этим ничего было нельзя, но разве что привязать рядом с собой, но это был не выход. Еще Лиано очень боялась, когда он уходил далеко, но Яр ее успокаивал, говоря, что пауки не вернутся, пока он здесь. Ребенку в городе ничего не угрожает. И Лавр пропадал иногда целыми днями, изучая окрестности. Изначально Яр пожертвовал свою рубашку, и ее использовали вместо пеленки. Потом Лиана сделала из нее что-то вроде балахона, который Лавр подвязывал на поясе. Но он его быстро изорвал, и пришлось переделать его в набедренную повязку. Теперь он бегал по городу только в ней, и казалось, что даже загорел, хотя солнца здесь не было. — А почему я таких способностей не проявляла? — спросила как-то Лиана у Яра. — Ну, понятно, что растет он быстро, но когда я была на уровне своих сверстников, я не особо выделялась, а он сильно превосходит тех, кто схож с ним по росту. Это видно невооруженным взглядом. — Не знаю, — ответил Яр, — может, ты и выделялась просто не так сильно, ну или не старалась. Сейчас ты многих превосходишь, и всем, кто с тобой рядом, это очевидно. Но есть шанс, что паучье мяса активировало скрытые резервы, и он растет быстрее не только физически. — А может, это место на него так действует? Ведь город был построен здесь не просто так. Это место силы. Здесь проще развить свои скрытые способности. Раньше сюда приходили учиться и постигать себя. — А почему же перестали? — спросила Лиана. — Уже не нужно. Мы и так это можем делать. Это был костыль, когда мы еще не совсем владели своими навыками. Теперь это может оказаться полезным только для детей, как в случае с Лавром. — А может быть, все вместе оказало влияние, плюс удачное сочетание генов. — Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. — Но мы с его отцом, получается, относимся к разным расам? — спросила Лиана. — Так же, как и твои родители. — Но на самом деле нет. Все мы одна раса, одно человечество. И мы, и люди, вышедшие из земли, и бесы. — Кто? — удивилась Лиана. — Бесы. Я что, тебе не рассказывал? — А, ну да. — Ты должна была это узнать там, наверху. Он поднял глаза к потолку. Но ты была здесь, и об этом узнали твои друзья. Удивительное дело. Бедный Лука сидел на этом острове полторы тысячи лет, и никто к нему не удосужился наведаться. А теперь там началась такая активная жизнь, что просто уму непостижимо. — Я тебя иногда вообще перестаю понимать, — сказала Лиана. — Ну и ладно, — махнул рукой Яр. — У меня просто много информации в голове я не всегда запоминаю, что тебе говорил, а что нет. Иногда мне кажется, что ты знаешь то же самое, что и я, раз ты одна из нас. Но ты не хочешь пользоваться своими возможностями». «Ну, почему же я не хочу? Просто я не очень понимаю, какие это возможности, и как ими пользоваться», — удивилась Лиана. «Если бы ты объяснил и научил, то я была бы не против». Яр задумался. «Видишь, Лиана, весь мир состоит из информации, все несет информацию». Она пронизывает все сущую невидимой сетью. Ваша физика объясняет весь материальный мир, но не видит фундаментальной основы. Вы всегда ее пытаетесь нащупать, но она от вас постоянно ускользает. Думаю, лет через сто, может, чуть больше, произойдет прорыв. И вы поймете, объясните, опишите это устройство мира. Мы? Кто мы? Ты меня постоянно относишь то туда, то сюда. Так кто я? Ну, так ты же смешанная. Когда я сейчас говорил про цивилизацию землян, я говорил «вы», потому что ты выросла на научных знаниях этого мира. Ты видишь мир с точки зрения земной науки. А она еще не достигла вершины развития. «А ваша достигла?» — скептически спросила Лиана. «Вершины достигнуть невозможно, но мы гораздо выше забрались по склону. Правда, нам проще, чем вам», — сказал Яр. «Почему?» — удивилась Лиана. «У нас не ограничен срок жизни» поэтому, когда произошла первая мутация, которая привела к резкому цивилизационному скачку, мы прошли тот же путь гораздо быстрее. «Мы можем накапливать знания без смены поколений», сказал Яр. «Это большое преимущество. Передача навыков и компетенций из поколения в поколение очень тормозит развитие цивилизации». «Но на этой планете все иначе. Почему же не произошло прорыва?» спросила лиана «Он был возможен но ему не дали состояться, поставив население на грань выживания. Да и теперь все, кто сюда попадает, оказываются в той же ситуации. Но при прочих равных, если бы и тут срок жизни был обычным для землян, то здесь бы разумной жизни практически не осталось. Произошла бы полная деградация за несколько столетий. Учитывая давление сверху, это просто неизбежно. А этого не случилось. Многие компетенции сохранены, общество развивается. «Где-то более технологично, где-то менее, но процесс идет», — ответил Яр. «А вы, если такие умные, почему ничего не делаете? Вас что, устраивает сложившаяся ситуация?» — спросила Лиана. «Как сказать? Дело в том, что мы сами ее отчасти создали. Мы тут куем новое человечество, а это процесс не быстрый. Наши попытки освоения галактики столкнулись с несколькими фундаментальными сложностями, которые мы всячески стараемся преодолеть». «То, что происходит сейчас, — это просто новый этап». Яр вдруг спохватился, поняв, что его заносят И в очередной раз смотрит на него, как на сумасшедшего. «Так», — резко вскочив сказал он, — «ваш папа уже скоро будет наверху. Там женщины страдают, им нужно помочь. А значит, и нам пора, а то мы с ним можем разминуться. Нам до побережья идти еще будь здоров, это он на своей лодочке, ну, вернее, твоего отца, быстро доберется». Закончив, Яр выбежал из комнаты. Лиана посидела немного, глядя ему вслед, потом приложила указательный палец к фиску и, покрутив, прислеснула. Иногда она начинала Яру верить, и для этого были основания, потому что многие удивительные вещи, которые произошли и продолжали происходить, он объяснял вполне убедительно. Тем более, что других объяснений у нее просто не было. Но иногда его заносило так, что кроме как сумасшедшим, Его никем считать было нельзя. Он говорил, что она не готова еще узнать всю правду. Если это она и есть, то да, пока не готова. Яр не шутил, когда сказал, что им пора идти. Он начал собирать их в дорогу. леане надоело сидеть в этом разрушенном городе, но уходить тоже не очень хотелось. Лавр набирался сил, но был еще маленьким ребенком. А дальше ждал трудный путь и выход в опасный мир. Она этого побаивалась. Тут было спокойно, тихо и безопасно. Но Яр дал им всего пару дней на то, чтобы приготовиться к дороге. Лавр, когда узнал, что они уходят, очень обрадовался. Ему хотелось новых впечатлений. Поскольку рос и развивался он очень быстро, Лиана старалась, чтобы он не отстал и в умственном развитии, поэтому постоянно и по с ним разговаривала, рассказывала про мир, который его ждет. Лавр задавал вопросы, и ей иногда казалось, что он знает больше, чем она ему говорит. Как будто у него в самом деле есть какой-то дополнительный источник информации. Может он, как утверждает Яр, черпает ее из общего информационного поля? Лиана была готова уже поверить и в это. Через два дня они вышли в путь. Яр подвел их к месту, где заканчивалось обрушение стены, и начинались тоннели. «Дальше мы пойдем по Большому», — сказал он и указал на вход в тоннель большого диаметра, перед которым был завал из скальной породы. Лиана вдруг увидела большую белую стрелку. «Смотри», — указала она Яру, — «кто-то оставил знак». «Не обращай внимания», — равнодушно махнул рукой он. «Это я для Мины нарисовал». «Что?» Лиана потеряла дар речи. «А, я этого тебе тоже не говорил?» «Мина со своим мужем пошли следом за тобой. У них все в порядке. Я направил их в хороший тоннель. Через него проще пройти». «Через маленький тоже можно». Он указал рукой наверх. «Но там сложнее. Отец и дед, кстати, угадали и тоже выбрали большой. Что важно для вас, там есть вода. Так что там с миной?» Спросила Лиана. «Они уже вышли из тоннелей, причем давно. С ними все в порядке. Ты сможешь их найти, когда мы тоже туда доберемся. Если захочешь, конечно», — сказал Яр. «Но если ты знал, что они были здесь. Почему ты мне не сказал? Почему не позвал их к нам?» Спросила Лиана. «Они тут были не нужны. Лавр должен был окрепнуть и набраться сил. Нас для него было вполне достаточно. Они бы его отвлекали», — сказал Яр. Лиана прищурилась и посмотрела на Яра пристально. «Скажи честно, в том, что Лавр так быстро развивается, есть твоя заслуга?» «Физически нет. Это, как я и говорил, от паучьего мяса. Даже больше от жидкостей, которые ты из них пила», — начал Яр. Но Лиана его перебила. Не увиливай, а не физически. Ну да, я немного посодействовал его развитию, немного научил его работе с информационным полем. Он имеет этим пользоваться. Не идеально, конечно, но определенные успехи делает. Талантливый мальчик, надо сказать, сознался Яр. А со мной посоветоваться не нужно было? Резко спросила Лиана. Нет, твердо ответил Яр. Это естественные вещи для него. Если бы я научил его ходить, ты бы задавала такой вопрос? Или переживала, что он до сих пор не ходит? Я просто дал ему инструмент, навык. Использовать он его уже будет сам. Продолжая аналогию с ходьбой, он будет сам выбирать, куда ему идти. Никаких установок и внушений я ему не делал, если тебя именно это пугает. Детьми вообще вредно манипулировать. Это может иметь отложенные последствия. Мы этого всячески избегаем. Так что тебе и не о чем беспокоиться. Надеюсь, я хорошо тебе все разъяснил? — Кажется, да, — кивнула Лиана, — если это правда. — Конечно, правда, — вздохнул Яр. — Ложь неконструктивна, к ней очень вредно прибегать. Лучше уж ничего не сказать, чем соврать. — Вот этим ты хорошо умеешь пользоваться, — его Лиана. — Чем именно? — удивился Яр. — Не договариваешь постоянно. Накидаешь какой-нибудь невероятной и противоречивой информации и избежишь. А потом все, поезд ушел. Из тебя слова на эту тему клещами не вытащишь», — сказала Лиана. «Я что, создал у тебя недостаточно стройную картину мира?» — удивился Яр. Лиана чуть не задохнулась от возмущения. «Картину мира? Да ты меня в свое время заваливал какой-то непонятной информацией, вставлял не имеющие отношения к делу фразы, вообще был похож на сумасшедшего» о какой картине мира тут может идти речь я вообще ничего не понимаю, а тебя считаю неадекватным сказала она я адекватен серьезно сказал лавр прости сказал яр я наверное иногда запутываюсь мне кажется что ты уже все поняла или я тебе уже все рассказал сейчас сложное время мне приходится работать с большими объемами информации следить за многими направлениями. «То, что мы здесь, — это моя ошибка, которая стоила мне потерянного времени. Но я, похоже, сумел все уладить. Все концы должны сойтись, те, кто должен встретиться, обязательно встретятся. Кто должен был куда-то попасть, тот обязательно попадет. Удивительное дело, но, как часто это бывает, многое складывается даже лучше, чем мы сначала задумывали и планировали. Даже я, обладая своим уровнем знания, не перестаю поражаться, как удивительно устроен мир, и как все эти процессы работают», — договорил и задумался. Леона выждала немного и сказала, «Вот именно об этом я и говорю. Подумай о том, что ты сейчас сказал, и постарайся представить, что из этого я могла понять. Ты совершенно на своей волне». «Да», — не стал спорить Яр, «сознаю свою ошибку». «Давай так, прямо здесь, сидя на этих камнях, задавай мне любые вопросы, а я на них отвечу». Постараюсь сделать это так, чтобы ты поняла. Ладно, согласилась Лиана. Давай тогда по порядку. Кто вы, ну или мы, такие? Откуда взялись и так далее? Вкратце. Мы — это люди. Появились на этой планете. Как это всегда и бывает в природе, к появлению нашего вида привела одна внезапная мутация. Развивалась наша цивилизация быстро, за счет того, что у нас нет механизма старения. Наш организм ему не подвержен старение, которое все человечество воспринимает как должное, — это противоестественная вещь. Это отрицательная мутация, с которой мы столкнулись при колонизации галактики», — сказал Яр. «Стоп, стоп, стоп!» — оборвала его Лиана. «Тебя опять уносят Слишком быстрый переход к колонизации». «Понял», — сказал Яр и продолжил. «Мы довольно быстро проделали путь до выхода в открытый космос, а потом и до межзвездных путешествий». Нам были свойственны все детские болезни, от которых человечество до сих пор не избавилось. Мы тоже воевали между собой. Пауки — это один из рудиментов тех времен. Но космическая экспансия нас сплотила, и мы перешли на другой уровень. Мы открыли много планет, пригодных для колонизации, и терраформировали их. Привели условия к уровню комфортному для жизни там нашего вида. Но столкнулись с проблемой. Новые поколения, рождающиеся вдали от нашего дома, от этой планеты, он похлопал рукой по камню, на который присел, начали стареть. Мы считали это сначала болезнью, но это оказался более сложный механизм. Победить это мы не смогли, и проект колонизации был свернут. Мы вернулись на свою планету и занялись самосовершенствованием. Это был очередной этап развития нашей цивилизации, Но в оставленных нами колониях кое-где жизнь продолжилась, и развелись две новые цивилизации. По сути, это наши потомки. Земная цивилизация, та, которую ты знаешь, и бесы. Про них ты пока не слышала, кроме того, что я тебе упоминал. Хотя земляне с ними уже и сталкивались. Цивилизации вышли в космос и начали осваивать галактику, как и мы до них. Они находили наши терраформированные планеты и начинали их заселять. Организовывать свои колонии. Мы к этому времени уже научились хорошо взаимодействовать с информационным полем Вселенной и наблюдали за этим отсюда, из нашего дома. Леона сидела напротив Яра на камне и внимательно слушала, до конца не понимая, верить во все это или нет. Лавр тоже слушал с неподдельным интересом. В определенный момент мы решили, что нужно познакомить две ветви наших потомков, людей и бесов. Мы подстроили так, чтобы они встретились. Сначала все шло хорошо, но потом бесы нас разочаровали. Они вообще оказались менее удачной ветвью, на них воздействовало большее количество мутаций, и они генетически отошли от нас дальше, чем земляне. Так или иначе, они спровоцировали большую войну. Кого с кем, не поняла ли она. Землян и бесов. И эта планета тоже была среди причин войны. Точнее, контроль над планетой. Война была большая и страшная, многие погибли. «Нам кое-как удалось склонить перевес в сторону землян», — сказал Яр. «Все закончилось немного сомнительной, не очень чистой, но победой». «Ну, я бы про это наверняка слышала, если бы это было так», — сказала Лиана. «А ты разве не слышала?» — лукаво спросил Яр. «Вообще-то да, но это на уровне легенд и слухов. В это трудно поверить. Дед увлекался этим, старался собрать информацию, но так ничего и не нарыл стоящего». «Так что да, разговоры были, но довольно туманные. Фактов нет», — сказала Лиана. «Потому и нет, что их старательно удаляли из истории. Этот процесс мы инициировали и до сих пор курируем», — сказал Яр. «Зачем?» — удивилась Лиана. «Попробуй угадать», — сказал Яр, вставая. «Давай так, даю тебе два дня. Сможешь понять, зачем мы стерли эту войну из истории, тогда продолжим разговор». «Это нечестно». «Ты обещал отвечать на любые вопросы», — возмутилась Лиана. «Я и отвечал, пока мы разговаривали. А теперь нам пора», — сказал Яр, встал и взвалил на себя большую часть вещей. «А ты пока что думай. У тебя достаточно информации, чтобы найти правильный ответ». И он, постучав указательным пальцем себе по лбу, полез через завал.